Глава 7 Вторник, 21 апреля 2009 года. Ровно в 10.00 весь Израиль замирает на две минуты, торжественно отмечая Йом-Ашуа, день катастрофы. Освенцами проходит марш живых. Участвующий в нем вице-премьер Израиля сравнивает политику Ирана с политикой нацистской Германии. Иранская прокуратура предупреждает, что всем авторам порнографических сайтов грозит смертная казнь. В Белоруссии уволен тренер хоккейного клуба. Его команда рискнула выиграть у команды Александра Лукашенко, до сего времени непобежденной в соревнованиях отечественного масштаба. Только россияне устраивали ей настоящий разнос. Польские депутаты принимают правительственный отчет о подготовке к Евро-2012. Выглядит все неплохо. Минфин, опасаясь серьезных налоговых вычетов, не соглашается, чтобы родители, состоящие в гражданском браке, отчитывались по налогам с учетом ребенка, а вродсовские женщины-пожарные жалуются, что им не разрешают выезжать на пожар только потому, что у них нет своей женской раздевалки. Тем временем они не против переодеваться и в мужской, а их коллеги тем более». Погода такая же, как вчера, солнечно и холодно. Первое. Да чего уж там, прочту, что написали в твоем уикенде. Тридцатилетняя, раскрепощенная, ищу мужчину или мужчин, возраст 55-65, готовых к кратическим экспериментам без обязательств. И этакая мордочка ученицы просто смех берет. Девушка Би, кумни, золотой дождь, привязывание и чуть-чуть насилие понарошку. И снова мордочка с прищуринкой. И мой номер телефона. Можете себе представить, что происходит, если в такой газетенке появится объявление, дескать, баба ищет потасканного мужика для эротических забав. Половина Польши звонит, другая эсэмэсками заваливает. Вот полюбуйтесь, это объявление из интернета двухнедельной давности. С удовольствием поразвращаю эсэмэсками. В деревне с ума сойдешь от тоски, а я бы хотела маленько помечтать и смочить свою хлопотунью. Хлопотунью? Так в подлесе называют. Ну, вы поняли. Но это не конец. Пиши, ответим на все 100 даст Бог, и ММС вышлем. С превеликой охотой парни из ЗК. Примечание. Заклад карни. Тюрьма. Конец примечания. Вы, конечно, знаете, что такое ЗК. Я же прокурор. Ну да. После такого я два дня к ряду каждые 15 минут получаю сообщение. Порнуху я такую. Но все так уныло. И почему каждый второй ЗК должен писать, что вставят через решетку? Что у них там правила такие? Мода. Только не советуйте сменить номер. Я его то и дело меняю. Состояние угрохло, и все равно то же самое. Я ведь в работаю, без телефона не могу. У меня контрагенты, оптовики. И все хуже и хуже. Люди жалуются, что связи нет, а какие быть, если у меня каждую неделю новый номер? Думала, пройдет, но этому конца не видно. Поэтому я и хочу составить официальное заявление о совершении, то есть заявление о подозрении совершении преступления. И пусть эту шлюху, что с чужими мужиками развлекается, наконец посадят. Прокурор Теодор Шацкий с большой симпатией относился к дамочкам, которые так колоритно тараторили, как в свое время при социализме тараторили королевы рынков. Они напоминали ему мать, и он знал, что за всеми этими словечками, кудряшками, перстеньками и ворсистыми костюмчиками вечно украшенными брошечкой с янтарем, обычно кроется золотое сердце и органическая неспособность сделать людям пакость. От этого ему тем более стало грустно, но ничего утешительного сказать пане Сгожельской, сидящей по другую сторону его стола, он не мог. Во-первых, вы должны с этим пойти в полицию. Дело подпадает под кодекс правонарушений, и даже... Прими я от вас заявление, все равно этим займется полиция. А потому незачем заниматься лишней бумажной работой. правонарушений Ничего себе. А то, что школьные друзья моих сыновей всегда каким-то образом об этом узнают? А то, что контрагенды загадочно улыбаются? Ну, уж лучше бы она меня избила, напала на меня или что-нибудь в этом роде, и конец. А то жить не дает. Сколько она за это получит? Максимально. Если будет доказано, то полторы. Чего? Тысячи злотых штрафа. Что? Весьма сожалею. Ходят слухи, что вскоре в Уголовный кодекс должны внести понятие преследование причинения беспокойства, чтобы утихомирить таких лиц. Тогда, скорее всего, года два-три. А пока в Кодексе правонарушений есть только статья 107 об агрессивном преследовании. Сгожельская была убита. — Да она же спит на деньгах. — Полторы тысячи. Заплатит, да еще по факсу подтверждение пришлет. — А что, если не перестанет? — Что, вторые полторы тысячи? Шацкий кивнул. разговаривая с пострадавшими, ему не в первый раз приходилось краснеть за польские правовые нормы. Устаревшие, запутанные, не успевающие за духом времени — Были они либо до смешного мягкие и де-факто снимали уголовную ответственность преступника, либо абсурдно суровые, из-за чего в тюрьмах содержались лица, которых там не должно быть, участники пьяных драк, в которых никто не пострадал, но зато перочинный ножик с открывалкой для пива был квалифицирован как опасное оружие. Но если ее осудят за то же самое второй раз, судья может добиться ареста. от пяти до 30 дней. — Конечно, это немного. Но я не думаю, чтобы ваша... Он прикусил язык, чуть было не ляпнул конкурентка. Гонительница решилась на такое. Кроме того, после первого приговора у вас появится возможность подать на нее в суд за издержки, но это уже к адвокату. — Подать в Польше в суд? — фыркнулась Гожельская. — Да мне почти 50 Да. Я могу и не дожить до первого слушания. Что тут скажешь? Проще нанять человека, чтобы попугал бабу. Он виновато улыбнулся. Вообще говоря, этого разговора не должно было произойти. Все оказалось сделанным в случае. Не желая наткнуться на журналистов и, собираясь заблаговременно просмотреть бумаги, он пришел в прокуратуру раньше обычного, еще до семи. А Зофья с Гожельской уже ожидала его на лестнице. Была она настолько озабоченной и замерзшей, что он не решился ее сплавить. Видно, к старости становился мягкосердечным. Он встал, чтобы попрощаться, но в этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге стояла запыхавшаяся Бася Собирай, еще в шапке и шарфе с румянцем во всю щеку. Выглядело чудесно. Шацкий еще подумал, с ее-то сердечком так бегать. Еще он подумал, что ему совсем не хочется услышать то, что она собирается ему сообщить. Хорошим это известие быть не могло.